«Первокурсников-чаровников собрали в лекционной аудитории. Я завертела головой по сторонам. Впервые я могла увидеть и сосчитать всех нас. 26 человек. Всего 26. Из них никого, кто побывал на вечеринке, которую я никогда не забуду. Верно. Я ведь их не приглашала, рассчитывая познакомиться с будущими ведунами. А бытовых магов и за людей ты не принимала». Я подавила тяжелый вздох, но с этого момента решила оставить прошлое в прошлом. Я и в бордовой форме всем покажу, на что способна. Мэтрис Звонг заняла место у кафедры, окинула первогодков взглядом, в котором, не узная я так близко коварную старушенцию, мне бы померещилась теплота. «Приветствую вас в стенах старейшего учебного заведения для магов», — начала она. Тихий, но хорошо поставленный голос достигал самых дальних уголков кабинета — Студенты перестали шушукаться и прислушались. «Знаю, многие из вас считают факультет червников факультетом второго сорта и клянут судьбу за то, что они родились не с тем магическим даром, о котором мечтали». «Мне показалось, или Мэтрис Звонк на мгновение задержала взгляд на моем лице?» Я дерзко уставилась в ответ. «Да уж», — пробурчал потлатый парень с первой парты. «Всю жизнь мечтал возиться со сковородками. Ладно, девчонки, им полезно». «Эй!» — крикнула незнакомая девица, сидевшая за чаровником и, потянувшись, отвесила ему подзатыльник. «А тебе полезно встряхнуть мозги?» «Тихо!» Строгий голос Декана взвился под потолок, усиленный магическим воздействием. «Увы, хотите вы того или нет, вы чаровники, и это невозможно изменить. Изначально в мире всегда существовало два вида магии». Мэтрис Звонг говорила так громко, что не было ни малейшей возможности перекричать. Поэтому все прижухли и внимали. «Я тоже. А куда деваться? Не затыкать весь демонстративно уши». Два вида магии, удерживающих Вселенную в равновесии. «О, а вот это неожиданно!» Магия хаоса и стихий. Буйная, разрушительная, очень сложно поддающаяся украшению. Тех, у кого она течет в жилах, называют ведунами» на другой чаше весов. Магия созидания и творчества. Ее носители испокон века зовут червниками. Да, наша магия более вещественна, более, если можно так сказать, груба но без нее привычный нам уклад давно сгинул бы в тартарары. Мы гармонизируем мир. Ведуны при всей их мощи на это не способны. Ага-ага, красивые сказочки для бедных овечек, обделенных настоящим даром. Прошептала я себе под нос Деканша впирила в меня взгляд. «Да что ты будешь делать? Не ушала катары. «Вы все знаете, что двадцать лет назад наша страна едва выстояла в страшной битве», — неожиданно сказала мэтрис звонк. Первокурсники принялись переглядываться настолько. Смутило всех смена темы. Парни оживились. «Вы не помните ее? Вас тогда и на свете не было, но я помню. У меня такое чувство, будто я сама участвовала» произнесла Клара, наклонившись к моему уху. Отец как напивался. Так только и делал, что рассказывал о жутких вещах, которым сам был свидетелем. Я выросла на этих историях. Но даже Хоть я и слышала о событиях двадцатилетней давности, в моем доме не принято было их обсуждать. Отец даже как-то сделал строгое внушение няньке, которая пыталась поведать о жутких татях заморских. Судя по тому, как Ди стиснул в замок руки, он тоже хорошо представлял, что тогда творилось. «Они пришли из-за моря», — продолжала декан. «То ли люди, то ли звери. Существа, не жалости. Они истребляли целые города вместе с детьми и стариками. На защиту встали все маги, какие только нашлись в королевстве. Студенты академии сражались бок о бок со своими наставниками. Ведуны призывали на помощь стихии. Волны топили чужеземные корабли. Ветра разбивали их в щепки». Небо дрожало от молнии, а под небесами, будто птицы, летали смелые маги, осыпая противника воздушными стрелами. «Эх, чую, славная была битва. Вот это я понимаю. Жизнь, слава, настоящая магия». Если Мэтрис Звонк хотела окончательно втоптать нас в грязь, ей это удалось. «Но я точно знаю, что победа никогда бы не наступила без чаровников. Мечи защитников не тупились, заколдованные доспехи держали удар, еда всегда была свежей и горячей. Я помню юную девочку, тоненькую и хрупкую, как тростинка, но огромного мужества. Она падала с ног от усталости, но снова и снова возвращалась на поле боя, чтобы остановить кровотечение, срастить кости. Она изобрела морозный сон. Благодаря ему удалось спасти даже самых тяжело раненых. Все окончательно притихли впечатленной историей. «А что потом стало с этой юной чаровницей?» — все тот же парень с первой парты. «Это вы, да? Это вы?» — не удержалась Клара. Матрис звонко рассмеялась. «Нет, вы, боюсь, это не я. Даже двадцать лет назад меня едва ли можно было назвать юной...» Я ерзал за партой. Подвиг незнакомой девицы и меня, признаюсь, немного впечатлил, но, когда восхищались не мной, меня это быстро утомляло. Дин на меня странно смотрел... Взгляды всех остальных устремились на деканшу. Юная чаровница вышла замуж по большой любви за прекрасного графа, с которым познакомилась во время битвы. Он любил ее больше жизни. К сожалению, во время родов она, спасшая столько жизней, умерла. И муж, ведун, ничем не смог ей помочь. Он как-то признался мне, что, не задумываясь, обменял бы свою стихийную магию на магию чаровников, если бы только это смогло спасти Амалию. «Амалия?» Моя маму тоже звали Амалия. Бывает же совпадение». амале Уэст?» — спросил кто-то из студентов. Мэтрис Звонг молча наклонила голову. «Меня точно молния прошила. Я сидела, будто окаменев. Отец никогда не рассказывал о молодости, о том, как познакомился с мамой, о том, что принимал участие в битве. Кто-то тронул меня за плечо. «Ди, ты в порядке, Пеппи? Ты побледнела?» Все хорошо». Ничего хорошего. Отец всю жизнь молчал о том, что моя мама чаровница и магия досталась мне от нее. Еще и двух дней не прошло, как я в академии, а глава уже пухнет от свалившихся на меня новостей. Чего еще ждать? Я встала и, наступая на ноги однокурсников, рванула к выходу. Мэтрис звонко не стала меня удерживать. Водное занятие закончено, все свободны, сказала она. У дверей я обернулась и оказалось, что вся четверка чудаков топает следом, как приклеенные. Будто я их звала, но в груди неожиданно потеплело. Никак не разберусь, что это там у меня, желудок или все-таки сердце.